Глава 74. Давай поднимайся, пойдешь к следователю. Леон заметил в тоне Артура какую-то мягкость. Он говорил уже без издевки и личностной неприязни, хотя такое резко изменившееся поведение несколько настораживало его. Артур молча провел его по пустым коридорам и завел в кабинет. «Что вы делали несколько дней назад на Греке?» Рита в лоб задала вопрос, а Артур ходил по кабинету взад и вперёд в ожидании правдивой истории. «Я погружался на Грек. Я же сказал, что отвечу за всё». Артур с Ритой переглянулись, и он включил камеру на телефоне. «Что вы делали на Греке? Неужели вы не знаете, что это запрещённая зона?» «Я проверял». Леон говорил грузно. Наручники не переставали до боли сдавливать запястье. «Что вы проверяли?» «На месте ли тело?» Леон опустил голову. «Какое тело?» «Зои». «Зои Растер? Вашей жены?» Уточнила Рита. «Да». «Вы теряли что-то при погружении?» «Да, перчатку». «Как это произошло?» «Я снял её, когда пытался открыть замок». У меня был ключ, но глупо было верить в то, что замок не заржавеет. Я не смог его открыть. «Леон Растер, вы убили вашу супругу Зою Растер?» «Да». Перед глазами резко возникли картинки, которые он увидел в тот день несколько лет назад. «Я, как сейчас, помню этот день, точнее, ночь». «Я тогда поздно возвращался домой. Лера должна была уже спать». Когда я вошёл, я увидел на полу чьи-то грязные следы, которые вели в сторону комнаты Леры. Я подумал, что кто-то хочет ограбить наш дом. В коридоре лежал гаечный ключ. Я поднял его и тихо подошёл к двери. Звуков не было, и я неслышно приоткрыл дверь в детскую. Кто-то стоял возле кроватки, какая-то женщина. Было темно, и я не сразу разглядел, кто она и что делает. Подойдя ближе, я узнал. Вьющиеся густые волосы до плеч, маленький рост. Это была Зоя. Она не видела меня. Я не знал, что она делает, и не хотел спугнуть. Когда подошёл почти вплотную, я увидел руки Зои, прижимающие детскую подушку к лицу Леры. Я схватил её за плечи и оттащил от ребёнка. Когда она посмотрела на меня, этот взгляд... Её глаза блестели в темноте, в них была ненависть. Зоя как-то выкрутилась и снова ринулась к детской кроватке. Мне показалось, что Лера не дышала, а она... Она вцепилась в неё голыми руками, и я не знаю... Я не знаю, что со мной произошло, но я схватил гаечный ключ и ударил её по голове. Она упала. Я, как ныряльщик, знал, что нужно делать, и оказал Лере первую помощь. Зоя не успела удушить её до конца. Потом я выбежал из комнаты в поисках какой-нибудь простыни, чтобы завернуть тело и вынести его, но... Когда я вернулся, в комнате уже горел ночник, а Лера плакала. Она смотрела огромными глазами на меня и на свою мать, из головы которой сочилась кровь. Я поднял гаечный ключ, чтобы убрать его, но Лера заметила это и спряталась под одеяло. От меня. Она боялась меня. Она думала, что я причиню ей боль. Я сказал, «Тише, тише, я ничего не сделаю». Это было глупо и звучало ужасно. Она забилась в угол кровати и закрыла одеялом лицо. Когда я вытащил тело из комнаты, я вернулся к Лере, чтобы успокоить её. Я сказал, «Это всё сон. Завтра проснешься, и всё будет хорошо». Я чувствовал, что она мне не верила, но она молчала. Она не задала мне ни одного вопроса. Кое-как я смог успокоить Леру, и она, всхлипывая, уснула. Потом я затёр кровь на полу, чтобы ничего не осталось, и погрузил тело в старый пикап с открытым кузовом. Я был уверен, что никто не видел меня. Я взял костюм, лодку и поехал в сторону Грека. В своё время я его настолько изучил, что знал, где могу спрятать тело без груза, чтобы оно не всплыло. Я погрузил тело Зои в надувную лодку и на веслах добрался до остатков корабля. Прицепив лодку к какому-то обломку, я спустил тело и спустился сам, зафиксировав фонарь на днище лодки под водой. Всё получилось сделать быстро. Я поместил тело в одно из подсобных помещений трюма, заперев дверь на замок, а ключ оставил у себя. Я вернулся домой. Я думал, что меня никто не видел, а тело никогда не смогут найти. Я не мог уснуть. Несколько раз я думал обратиться в полицию и рассказать, как всё было, но кто бы мне поверил. Я ждал утро. Ждал, когда проснётся Лера и готов был играть свою роль, делать вид, что ничего не произошло. Мне казалось, что ребёнку легко внушить, что если было что-то страшное, то это был сон. Я зашёл к Лере в комнату, она уже не спала, но лежала под одеялом и, кажется, с каким-то страхом смотрела мне в глаза. Я присел рядом и пожелал доброго утра, хотя так никогда не делал. Я спросил, «Как ты спала?» Лера смотрела мне в глаза и не отвечала, «Будешь завтракать?» Я решил перевести тему, чтобы она сама решила, что это было не по-настоящему. Она кивнула, по-прежнему опасаясь меня. Я не знал, что делать. Я хотел рассказать ей, но ей же было пять, всего пять лет. Она поверила своим глазам, а не мне. Она не чувствовала, что Зоя душила её. «А мама где? Она умерла, да?» Я поперхнулся, когда она задала этот вопрос. Кажется, я впервые так сильно запаниковал, и я думаю, что Лера это чувствовала. «О чём ты, Лера? Твоя мама сильно болеет, и она в больнице. Когда она выздоровеет, она придёт к нам». «Она не придёт». Она смотрела на меня из-под лобья, а потом, не доев завтрак, ушла в свою комнату. Я сто раз пожалел, что сразу не сообщил в полицию, они бы во всём разобрались. А потом я боялся, что она кому-нибудь расскажет. Боялся, что Зою объявят в розыск, как сбежавшую из психушки. Сопоставить два факта было бы несложно. Я подошёл к Лере и сказал, чтобы она не рассказывала никому об этом сне, потому что если расскажешь, то этот сон сбудется. Она кивнула, и тогда я был уверен, что она будет молчать. В эти дни я был дома и никуда не уезжал. Я контролировал, чтобы новости из телевизора не долетели до ушей Леры, но новостей не было. Ни по одному из каналов не говорили о сбежавших пациентах. Я не знаю, как ей это удалось, но я был рад. Зою никто не ищет. Интересная история. Только кто сможет это подтвердить? Я готов ответить за всё и предстать перед судом. Я виноват в ее смерти. Мне нечего больше скрывать. Совсем нечего. А гараж с пикапом? Гараж мой тайник, где я храню янтарь и свои инструменты для его добычи. Что еще? Старый пикап, который вы нашли без регистрации. Вы можете на меня повесить любые преступления. Мне уже плевать. Я хочу найти свою дочь. О записке. Откуда вы знаете о записках? Леон поднял глаза. В них можно было заметить тень надежды. «Кто их писал? Есть варианты?» Артур не стал отвечать на вопрос. «Только один, Лайма. Она меня пыталась шантажировать. Когда вы меня задержали, я собирался к ней». «Где она живёт?» «В новом комплексе». «Вот кто нам письма анонимные слал», сказал Артур, ухмыльнувшись. «Интересно. С этим мы потом разберёмся». «Лайма! Она что-то сделала с Лерой!» Леон резко вскочил со стула. «Приведи», — сказала Рита, обратившись к Артуру. «А вы присядьте». Артур вошёл в комнату отдыха. Девочка спала на диване под клетчатым пледом, по телевизору показывали мультики, а Саша сидела рядом. «Пойдёмте, пусть спит», — сказал он. Леон был в ярости, и в то же время он был рад, что расследование сдвинулось с мёртвой точки, несмотря на то, что ему пришлось признаться в убийстве. Пусть через признание, но зато она больше не сможет его шантажировать. Леон ждал, когда Лайма окажется в дверном проёме, но вместо неё он увидел Сашу. «Что это значит?» Он снова встал. «Что она здесь делает?» Саша отвела взгляд, она не знала, что сейчас говорить. «С дочкой твоей всё нормально, она у неё», — сказал Артур, безумно удивив Леона. Саша подняла глаза и посмотрела на него. Леон скривил лицо и повернул голову так, будто хотел расслышать то, что, как ему показалось, он услышал неверно. «Она была у твоей подружки», — повторил Артур. Леон сделал глубокий вдох, чтобы сдержать свои эмоции. Саша не могла даже представить, насколько сильно было изранено сердце Леона. Он молчал, но прищур глаз говорил об этом. Она хотела что-то сказать, но не сумела быстро подобрать нужных слов. Разочарование и гнев смешались в его сердце, создавая волны эмоций, которые только усиливались. Он чувствовал, что внутри его что-то трещит, будто разламывает его изнутри, Он хотел выть, как волк. Он хотел умереть. Сейчас. Прости, я должна была... Должна была что? Леон хотел развести руками, но наручники не давали этого сделать. Что-то натворило. Он прикрыл глаза. Я хочу поговорить с Александрой отдельно. Можешь отвезти Леона обратно и вернуться к нам? Рита посчитала, что этот диалог должен проходить без его участия. «Александра, расскажите о том дне, когда забрали Леру». «Как мы договаривались, я забрала Леру после занятий недалеко от музыкальной школы, там, где не было камер, и отвезла её к себе домой». «Зачем вы это сделали?» «Я должна была как-то заставить Леона признаться во всём. Я пыталась поговорить, но он всегда обрывал эти темы. Жить с убийцей. Извините». «Я поверила Лере». Я хотела спасти её от постоянного страха и раскрыть этот секрет. Ребёнок не заслуживает носить в себе такую страшную тайну. Что вы сделали после этого? Я написала ему записку и оставила в рукавице Леры возле дома, а вторую подбросила к месту недалеко от оврага. Но зачем вы писали от её имени? Я должна была выиграть время и убедить всех в том, что девочка ушла сама». Никто, кроме Леона, не должен был знать о Зое. Нужно было убедиться в том, что кроме него никто не прочитает. Почему не одно письмо? Одного письма было бы мало, чтобы Леон поверил в то, что в нём написано. Это психологическая тактика. Он должен был поверить в эти письма и проверить это. Когда я писала ему последнее письмо, мне оставалось только проследить за ним. Он обязательно должен был прийти на то место, где оставил её». Но с каждым днём я всё больше убеждалась в том, что Леон не виноват. Наверняка он сделал это случайно, защищая Леру. Когда я узнала от доктора Вайцина о том, что Зоя Раст разбежала, я пожалела о том, что запустила этот механизм правосудия. Но и Леру оставить я не могла. Я больше не следила за Леоном и хотела ему всё рассказать, но Зою нашли раньше, чем я успела это сделать. «Скажите, Александра, «Как, по-вашему, Зоя Растер оказалась возле дома Леона, запечатлённая соседским видеорегистратором?» «Вы нашли эту запись?» Саша еле уловимо улыбнулась. Одежда, в которой она поступила в больницу, хранилась в помещении архива, к которому у меня был доступ. У неё узнаваемый яркий образ. Я надела её пальто и берет, чтобы Леон увидел её, то есть меня» и чтобы у него не осталось выбора, кроме как поверить в то, что она каким-то чудесным образом восстала из мёртвых, и проверить это. У вас получилось, он проверил. Да, я знаю».